Выбравшись из капсулы, Вероника помчалась на кухню, чуть ли не сшибая мебель, чтобы сварить себе кофе. «Засранцы!» — продолжала негодовать она и вне виртуального мира. «И за каким фигом мы вписались вообще в Галиматью эту?» Причина гнева называлась «Талисман забвения. Стадия 10. Ведунья». В описании же значилось прямым текстом. «Выведите на чистую воду ведунью в лассу». А если понадобится, сразите. Сразить? Непись чёрт знает какого уровня, всплеснула руками девушка. Кофеварка ответила утробным урчанием. Каким макарам? Форум как помощник не рассматривался. Этого задания явно никто из игроков не получал, иначе в оплей в теме было бы на порядок больше. Спрашивается, Зачем было гонять нас по всем людским анклавам континента, если он уже был у неё? в возмущении выговаривала она. Кофеварка побулькивала в ответ, а Вероника продолжала распыляться. Отправила детишек на прогулочку, да. А поинтересоваться надо ли оно нам? И как прикажете валить ту ведунью, если она минимум 300-го уровня? Затем она вспомнила, чего и сколько получили они в процессе выполнения заданий, и присмерила малость. Несомненно, потратя не то же время на прокачку non-stop, опыта вышло бы больше. А вот плащика, книжечки на плюс +10 к статам, уникальных питомцев без телесности маски, красноречия, информации про подводную локацию наконец не было бы. компенсировала ли всё это невыполнимость последнего этапа вот в этом Вероника сомневалась а можно ли привлечь народ со стороны на эту реплику у кофеварки ответа не нашлось она уже закончила свою работу девушка ответила себе сама ага кто пойдёт за просто так бить непись даже если она скрытый квестовый монстр или босс никто Ещё же и репутация Санта-Клаума может слететь. Промелькнула мысль о клане, но тут же испарилась из-за необоснованности. Если ли некий клан и согласился бы прекончить влассу, то талисман автоматически ушёл бы закрамоя этого самого клана. По всему получалось, что прошли они цельный круг и вернулись в исходную точку. Хоть ходили не то, чтобы зря. Она налила себе кофе, открыла холодильник, грустным взглядом изучила содержимое, вздохнула. Там снова было всё плохо. А пока чаюка я кулинарию в реале, усмехнулась Вероника, устремившись к компьютеру, искать в Гугле перед походом в Универсам относительно несложные рецепты, такие, чтобы и криворучка не сумела испортить напортачев. Какие идеи? Бесцветным голосом осведомился Рей у напарниц. Все трое явились в назначенный час, с интервалом в несколько минут. Все трое выглядели уставшими, осунувшимися, будто помятыми. Разумеется, то был лишь вопрос восприятия. Виртуальные аватары не мнутся, не устают, не теряют запал. Все трое так и не нашли ответа. Просто пойдём и сделаем это. Хладнокровно отозвалась Хейт. А уж это это отжигает, приободрилась гнома, хлопнула по плечу подругу. Правда, для этого ей пришлось подпрыгнуть. Погнали, ушатаем любительницу слезливых историй. Рей ухмыльнулся. Не в полной мере разделяю я ваш энтузиазм, прекрасная мои, но давайте рискнём. Хемервейт за время их отсутствия не изменился ни сколечко, как и домик Ведунге. А вот сама она отпирать пришедшим не спешила. "Власа, откройте!" громко позвала Хейт, пожалев в маску сбившую уже кулачки о дверь. "Мы войдём, так или иначе". Вариантов и впрям не было. Штраф за провал последнего этапа или отказ от него же. предполагал списание всего опыта полученного по ходу выполнения цепочки расклад был пан или пропал дверь отворилась за ней предстала власса разгневанная до остервенелости что нужно прошептала она на манер змии талисман он у вас и нам это известно ответил рей А вы здорово изменились с нашей последней встречи. Женщина отпрянула, как от удара. Троица, не преминув воспользоваться секундным замешательством Неписе, проскочила в дом. "Власа, зачем?" спросила Хейт. "Если он всё время был у вас, для чего было отправлять нас на поиски?" "Не понимаете, не поймёте, не успеете понять". Небесь словно облако тьмы окутало, взметнулись незабранные в косу волосы, как от порыва ветра. Тёмные глаза засияли демоническим огнём. Взмах рукой, и помещение накрыло печать тишины. Власса зашипела, проделала странный толкающий жест. Система осведомила Адебаффу о замешательстве, NPC ринулась в глубь дома, пропав из виду. И куда эта дрянь свалила? возмущённо выпалила Маська, едва спали дебаффы. Суть вещей, говорю сразу, не показывает ни шиша. Тёмная часть души моей стала слишком сильна, раздался тихий и грустный голос. Тяжесть предательства надломила меня, разделила душу, и та, что сейчас беснуется в подполье, взяла верх. Талисман забвения. Верила я, что он поможет, вернёт единство, избавит от боли, но он не помог. Что мы можем сделать? вопросила Хейт. Сокрушите её, меня. Иначе мне нам уже не поможешь. Я отдам свою силу. свою суть, чтобы ослабить тёмную часть души, но это станет последним моим деянием. Я, истинная власса, погибну, останется приспешницей инферна с беспросветной чернотой в душе. Если не одолеете вы её, городу, а может быть и миру грозит погибель. Задание Талисман забвения, стадия 10, изменено. Задание. Талисман забвения, стадия 10, ведунья. Теперь, когда вам стало известно вся правда о талисмане и истинный его владелец, предстоит важнейшее сражение. Награда. Талисман забвения. Дополнительная награда скрыта. Требование. Успешно пройти предыдущие этапы задания. Уровень сложности. Сложный. Штрафы за провал или отказ. Потеря опыта, полученного в награду за предыдущие этапы. На город Хэмервейд обрушится нашествие инфернальных сущностей. Понижение репутации с Хэмервейдом до отметки минус 10 тысяч. Враждебность. Понижение репутации во всех анклавах подчиняющихся расе людей на тысячу очков. «Приложим все силы!» — поспешил уверить Рэй, покуда напарницы вчитывались в список взысканий. «Укажите, где нам искать ее?» «По коридору направо идите. В кухне найдете спуск в подпол!» — прошелестел голос. «Только вы ждите немного. Сначала я осуществлю то, что должна». Компаньоны паузу-заминку восприняли положительно. Хоть и готовы они были к наихудшему обороту, а возможность нашествия демонов стала откровением и весьма неприятным, что добавила мандража и непрозрачно намекнула на важность квеста. Глобальный сценарий? С круглыми от удивления глазами спросила гнома. Скорее, один из вероятных активаторов, пожал плечами Рей. Давайте не париться о том, что случится при провале, а сосредоточимся на бою. Хей тут утвердительно кивнула. Нервы и а что если следовало оставить за спиной. В бою существовало только здесь и сейчас и ничего больше. Влас с тёмное. Так выглядело теперь имя босса в золотой рамке. Уровень 30. А Самана походила более на диванессу, чем на знакомую компаньёна мнепись. Дон пропел невидимый колокол. Бой начался. Власса в манящем жесте распростёрла руки к пришедшим, затянула речитативом: "Иди, иди, иди ко мне, иди, иди, иди". Рей пошатнулся, сделал шаг в её сторону, другой Хейт применила длань, несмотря на отсутствие видимых дебаффов. Угадала. Убийца резко затормозил, мотнул головой, растворился в тенях. Мелкой этих секунд хватило, чтобы добежать до босса, взмахом секиры переключить внимание демонессы на себя. Власса крутанулась вокруг своей оси, зашипела. Гнома застыло изломанной статуей самой себе. Адептка поочерёдно активировала длань регенерацию, затем напробо пыльцу на демонессу. И поняла, отчего гнома отошедшее от окаменение озирается по сторонам. Ослабленный удар. Вы нанесли 5 единиц урона умением Ядовитая пыльца. Все виды атак по властности тёмной будут ослаблены, пока не уничтожен демонический фиал защиты. Рей Попыталась позвать Хейт, но не смогла издать ни звука. Зона вечной печати тишины, о таких она только читала, причём на обитателей таких зон печать не действует. Кровь застучала в висках, едва она поняла, что убийца профиал не знает и выжидает исключительно для того, чтобы Майка смогла нанести побольше урона до его врыва из невидимости. А если он сольёт все обилки сейчас, Будет. Что будет в этом случае, Хейт додумывать не стала. Непечатные символы делу помогли бы мало. Вместо этого она рванула в угол, где заметила какой-то блеск. «Да!» — мысленно возликовала она, с силой швырнув об пол блестящий сосуд. Тот разлетелся с хрустальным звуком с тоном, а Демонесса завопила во весь голос. «Илья!» За спиной ее возник Рей. Ударил с обеих рук кинжалами по горлу в лассы, обрывая вопль. Демонесса изогнулась. Вспыхнули ее глаза, ослепляя противников. Длань на всех по очереди прошла своевременно. Под ногами у каждого бурым дымом зачадили округлые лужицы. Хейт выскочила из своей лужи. Убийца тоже успел переместиться. А вот Маська, замешкавшись, лишилась двух третей ХП. Эликсир, лечение, регенерация. «Дон-н-н-н!» — повторно пропел колокол. Демонесса полоснула длинными когтями по личику гномы, та дернулась, инстинктивно прикрываясь щитом. Хейт ужаснулась. Одним ударом эта тварь почти упокоила только-только отхиленную маську. «Лечение? Счет секунд отката? Глазами суматошно обшарить подвал?» «Есть!» — адептка снова метнулась на блеск. «Да». Фиал Атаки полетел в стену. «Иди, иди, иди ко мне!» Снова завела свою шарманку Власа. Рэй, до того безостановочно орудовавший клинками, замер, как вкопанный. «Снова длань, эликсир маны, подлечить маську!» «Дон! Опять поганый колокол!» Перед боссом набухли две почки кокона цвета ржавчины. Хейт, не задумываясь, закастовала на правую почку тлен. Та с противным чавкающим звуком взорвалась, обдав гному и убивца брызгами. Урон от брызг перекрыло лечение адептки, а вот левая оболочка раскрылась, выпустив на волю демоненка. Еще одного, еще и еще... Рей сообразил перенести атаку на почку, прекратив нашествие краснопузых рогатых уродцев. Но четыре монстра с рвением поскакали к лечилке. Кинжальщик рыпнулся было на перерез Диманятом, но Хейт замотала головой, показывая, что отвлекаться от босса не нужно. Она выставила перед собой трясину, благо миньоны не были особенно прыткими, подлечила гному. Глянула на состояние босса. Они только процентов 10 сняли за всё время. Рей испарился. Гнома старательно лупила демонессу больше простыми ударами. Без голосовой активации ей тяжело приходилось. Эффектно, молниеносно и с искрами появился убивец. Эта его серия сняла еще процентов пять здоровья босса. Дон-н-н-н предвестник очередной мерзости. В лассу окутало облако тьмы. Гнома махнула хвостиками, начала вертеть головой. Снова мысленно ругнулась Хейт, испытала пыльцу. Удар игнорирован. Вы нанесли 0 единицу урона умением Ядовитая пыльца. Все виды атак повластия тёмной будут проигнорированы, пока не уничтожен демонический фиал не уязвимости. Упс. Пока она вчитывалась в текст оповещения, демонята добрались до неё со своими острыми зубками и рожками. С мелкими тварями подсабил Рей, решивший не терять времени стуча по неуязвимой заразе демонической наружности. Удары колыкала раздавались всё чаще, но и напарники уже вошли в ритм, своевременно выскакивая из луж, разбивая почки до появления монстров из них, отыскивая фиалы. Пока на четверти снятого с босса здоровья убийца чуть не откинул копыта, то есть кинжалы, хотя в ласо овлячённо било по маске. Хейт тут же переключилась на лечение убийцы, а потом, глядя на Рэя, прекратившего атаку, испробовала пыльцу. Чертыхнулась мысленно, сняла с себя дланью эффект отравления, вслед за кинжальщиком начала выискивать фиал отражения. Дон! И сразу же без паузы повторно. Дон! Власа выдуло из рта на манер дракона струю сизого пламени. сняв с каждого атакующего по 3/4 здоровья за раз и снова окуталась тьмой синхронно откупорились три эликсира затем рей понёсся к очередному фиалу а хейт на пределе скорости принялась выхиливать компаньонов жалея об отсутствии заклинаний группового лечения в какой-то момент хейт потеряла ощущение времени растворилась в действии Из порталов за спиной босса вышли миньоны. На сей раз элитные демоны со всеми атрибутами: рога, хвосты, копыта, запах серы. Адептка словно и не заметила их. Только перемещаться по площадке стало быстрее, да лозу попа откату выдавать на одного из них. Урес снова откатилась невидимость. Вообще удачен был замысел разработчиков, решивших, что режим тени с родней магии Добиться его реализации физическими средствами невозможно, и потому требовал он, как и любой скилл у мистиков, активации пиктограммой. Стремительный удар кинжальщика вернул в инферно обоих демонов, а в Лассе снес процентов 10 хп, не иначе крит прошел. Эту обилку Хейт помнила. Убийца применял ее в подвале караванщика, и откат у нее равнялся суткам реального времени. Рано! покачала головой она, не прерывая серии кастов. «Дон!» — с издевательской ноткой. «Дон!» — протяжно. «Дон!» «Да заткнись ты!» Теперь появлялось по два фиала. Атаки в лассы темные усилились, количество дебафов утроилось, а чистота их приводила адептку в ужас. Одновременно с почками открывались порталы, превращая подвал городского домишки в филиал преисподней. До пятнадцати процентах здоровья босса Хейт не выдержала, кастанула сад камней. Ибо стадо демонических отродий, носившееся за ней, уже мешало не только передвигаться, но и лечить Маську с Рэем. С четверти ХП Власа переключилась на удары по площади, доставалась обоим ближникам. Власса ответила кольцом пламени, оставившим обугленный след на половицах и почти выведшим из боя Хейт. Она своё здоровье восстанавливала только эликсирами, чтобы по откату отлечивать файтеров, а выводак демонов-бесов изрядно потрепал адептку. Дон! Как же не вовремя. Эликсир в откате, лечение нужнее рею, а потом мазьке. Власса зашипела, обращая в камень гному и убийце. Затем поманила пальчиком Хейт, захохотала. Длань Рэйо, уже знакомый вдох перед струёй пламени, длань на гномку. Всех не успею, никак, отрешённо подумалась квартеронке. Лечение на убийцу. Его урон выше всех остальных, будет шанс. Выдох. Хейт зажмурилась. Жар, боль во всём теле, крик маски, крик Кейт открыла глаза. 5 ХП в шкале здоровья, сгусток тьмы на месте в лассе, кованный сундук за сгустком, арущая, то ли от испуга, то ли от восторга маска, рей солютующий кинджалом. Вы справились, ликующий голос из воздуха. Значит, не ошиблась я. Те, кто сумеет пройти череду испытаний и не ослабнет духом, смогут остановить тьму. Я ухожу свободной. Знайте, герои, инфернальный план готовит вторжение и в других анклавах, но другие попытки прорыва могут увенчаться успехом. Вся Тионея под угрозой. Прощайте. Я благодарю вас. Задание: Талисман забвения, стадия 10 завершено. Вы получили 5000 очков репутации с Хамервейдом. Тысячу очков репутации со всеми анклавами, подчиняющимися расе людей. Сто тысяч опыта. Поздравляем! Ваш уровень повышен! Поздравляем! Ваш уровень повышен! Поздравляем! Ваш уровень повышен! — А талисман-то где? — огорошенно спросила Хейт. Гнома молча показала на то, что осталось от Флассы. а Рэй, пожав плечами, ткнул пальцем в сундук. «Лутай сама! Вдруг он привязывается при поднятии!» Талисман обнаружился в сгустке. Глядя на описание, адептка долго моргала, пытаясь понять, не глючит ли ее. «Талисман забвения. Тип — реликвия. Класс — мифическое». Приношение в слоте реликвий даёт владельцу иммунитет ко всем ментальным воздействиям. При использовании на NPC +100.000 очков репутации с любым NPC. Применение возможно 1 раз, после чего талисман разрушается. При использовании на себя обнуляет репутацию со всеми встреченными ранее фракциями. Применение возможно 1 раз, после чего талисман разрушается. Не может выпасть при смерти. Всё ещё находясь под впечатлением, она открыла сундук. Через пару мгновений Рэй и Мася имели возможность наблюдать за бьющейся в истерике, катающейся по полу напарницей. "Уж остая, ты чего?" осторожно спросила гнома. "Приход поймала". "А вы гляньте", не прекращая хохотать, отозвалась Хейт. В сундуке было то что большинство игроков восхождение только снится в радужных снах. Тысячи игроков готовы убить кого и как угодно за обладание этим предметом. Нет, этими. Их было 3. 3 древних пергамента. Часом позже Хейт стояла перед жрицей Аше в Велегарде.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 Последний день перед отъездом прошёл в беготне. Вероника кривилась. Это как квест, только вместо наград сплошные траты. Нужно было купить кучу всего для поездки, вытерпеть толчею в метро до специализированного магазина на Невском, иначе добираться было больно уж долго. Долго в толковывать стажёру, что конкретно ей нужно. Обратный путь, несмотря на неудобство раздувшегося баула, прошёл, не в пример, легче. А перед лифтом она нос к носу столкнулась с председателем домового комитета и не применула осуществить одну рискованную затею. Закат она встречала на крыше. Тысячная купюра, рассказ про особую форму летней практики, слегка беспомощный вид. Тут Вероника бессовестно копировала Маську. И копия ключа очутилась в ее кармане. Не сказать, что ей легко далась игра на публику. Но оно того стоило. Лучи предзакатного солнца пронизывали тонкую облачную дымку, рождая насыщенный пурпурный цвет. В плеере играла мелодия, почти случайно найденная в архиве. Grayson Chance, Purple Sky. Вероника английский знала не особенно хорошо, но для перевода припева её знаний хватало. Ещё один день, и мы выживем. Ещё один день стоит того, чтобы бороться. Сегодня мы поднимемся, мы будем идти по радуге и дойдём до неба. Не позволяй изменить тебя, нет, потому что ты прекрасен, как пурпурное небо. Конец первой книги.